Часть четвертая. Корабль накренился от удара, и Кейн не удержался на ногах. Заскользив к перилам капитанского мостика, он перевалился через них и упал на палубу. От дальнейшего падения его остановил стилет, лезвие которого он вогнал в доски. Несколько ламп выскочили из гнезд и разбились, разметав повсюду горящее масло. Когда фрегат вернулся в прежнее положение... И Кейн сразу же услышал пушечные выстрелы, свист ядер и треск проломленного дерева. Один из снарядов угодил прямо в капитанский мостик и снес штурвал. Другой повалил бизань мачту, и она упала вдоль палубы, а раздувающаяся парусина угодила прямо в огонь, практически мгновенно вспыхнув и отделив один борт от другого. «Повезло!» Подумал Кейн, вскакивая на ноги и бросаясь под лестницу. «Если бы меня не выкинуло с мостика!» Раздались крики нападающих, которые по тарану перебирались на палубу. Сжимая вспотевшей ладонью рукоять стилета, Кейн наблюдал, как они разделились на несколько групп. Одни бросились пробиваться в трюм, другие, вооруженные клевцами и топорами, кинулись к шлюпкам. «Они испортят все шлюпки, чтобы никто не ушел!» Рот Кейна перекосила, и он зарычал. "Безна! Надо спасти хоть одну!» Выждав удобный момент, он выскочил из своего укрытия. Поднырнув под поваленную мачту, добрался до груды ящиков и упал за ними. Наглотавшись дыма, его так и порывало зайтись в кашле, но, вцепившись зубами в рукав собственного плаща, ему удалось сдержаться. Он осторожно выглянул и попытался разглядеть шлюпки, несмотря на бьющий прямо в лицо дым. На таком фрегате их было четыре штуки, по две с каждого борта. Из-за слезящихся глаз все вокруг расплывалось, и Кейн пропустил момент, когда к ближайшей к нему лодке подскочил наемник с клевцом и принялся рубить ее днище. Перехватив стилет лезвием к себе, он бросился к нему и, схватив за волосы, несколько раз вогнал лезвие в незащищенное горло. Не обращая внимания на забившегося в конвульсиях наемника, Кейн быстро осмотрел шлюпку и зарычал от досады. «С такой дырой далеко не уплывешь». Он отбросил стилет и перекинул кастет в левую руку. Затем склонился над убитым и снял у него с пояса шпагу. «Что ж, теперь хоть у него есть нормальное оружие, и то хорошо». Перевернув тело, он обнаружил выпавший пистоль, но, к сожалению, весь пропитанный кровью. Вряд ли из него теперь можно стрелять. Кейн еще раз осмотрел тело и только сейчас обратил внимание на мундир. Синий мундир с латунными пуговицами. Что ж, по крайней мере, теперь он уверен, что нападающие – люди гильдии. Видимо, тощий, скорее всего, с подельниками – Либо был на корабле, либо приплыл на шлюпке, зачистил палубу и зажег лампы, чтобы обозначить фрегат для абордажа. Но какой смысл нападать на собственный корабль и убивать своих же людей? Не проще было бы схватить их, а Кейн не сомневался, что пришли они именно за ними, спящими. Ведь у них наверняка есть их проекции, долго искать бы не пришлось. С левого борта послышался оглушающий взрыв и треск. Вздрогнув, Кейн обернулся и увидел выскочившего к первой носовой шлюпке еще одного наемника с топором наперевес. Заметив Брустера, он резко поменял цель и с криком кинулся на него. Кейну вернулся от размашистого удара топором и молниеносно ударил кастетом в лицо, а затем вспорол брюхо атакующего. Несмотря на рану, Тот еще пытался встать, но он присек его попытки точным ударом в шею. Кейн злобно взмахнул шпагой, стряхивая кровь, и обернулся, приготовившись продать свою жизнь подороже. От удара головой Бена оглушило, но он быстро пришел в себя. Достав из-под койки свой топор, он встал и, хрустнув шеей, направился к выходу. Остановившись перед поднявшимся на ноги незнакомцем, Коротко поинтересовался. «Куда?» Бен покосился на Армастрова, вставшего рядом с ним с мечом в руках. Лысый поправил заткнутый за пояс пистоль и вытащил из ножен короткий меч, после чего достал из кармана небольшой камень. Приложив его к губам, быстро что-то прошептал, и камень тут же запульсировал. Снаружи послышался грохот выстрелов будем прорываться наружу ответил он наша цель добраться до правого борта там нас будет ждать готовая к отплытию шлюпка остается только спустить ее на воду задача ясна они кивнули вот и ладненько стойте здесь нам надо немного подождать он встал у двери сжимая в руках свой странный камень выглядывая в коридор и прислушиваясь к крикам пробравшихся внутрь наемников. Слышались хлопки мушкетов, и редкий звон стали. Вскоре топот стал ближе, и лысый что-то быстро сказал в камень и кинул его в коридор. Спустя мгновение раздался мощный взрыв, от которого у них заложило уши, но чувство глухоты быстро прошло. Из-за двери раздались стоны и крики раненых. В шоке, пытающихся не дать собственным кишкам вывалиться из живота. Бен уже было хотел броситься в атаку, но незнакомец удержал его. Сначала мясо. Чего? Не понимающий переспросил Дейк, но когда увидел бегущих к выходу выживших членов экипажа и пассажиров, то все понял. Как только стало ясно, что основной бой перетек наружу, Лысый резко скомандовал: "Все, вперед!" Как только они выбежали в коридор, в нос им ударила вонь паленой плоти, от которой Дейка сразу замутила. Костоправ же лишь усмехнулся и поудобнее перехватил топорище. Выскочив наружу, он сразу же кинулся в самую гущу схватки и с воплем крутанул топором, не заботясь о том, что может задеть своих. Подняв над собой окровавленное лезвие, Бен улыбнулся безумной счастливой улыбкой И рассмеялся. Пришло время хорошенько повеселиться. Кейн отбил очередной выпад и отступил, тяжело дыша. Он раздраженно смотрел на ухмыляющегося юнца, уверенного в своей победе. — Ну что, папаша, выдохся! — презрительно хохотнул малец. Может, тебе дать время отдохнуть, а? Ты только попроси, не стесняйся! Их шпаги вновь сошлись. Паренек фехтовал умело, этого у него не отнять. А умение, помноженное на молодость и ярость, делали его вдвойне опасным. Они кружили друг против друга, обмениваясь звонкими ударами и выкручивая обманные финты в попытках пробить оборону противника. Но пока что все их успехи сводились лишь к паре незначительных царапин. «Я вот никак не могу понять!» Юнец разорвал дистанцию и облизнул пересохшие губы. «Как такой старикан, который и шпагу-то в руках держать не умеет, умудрился положить аж двоих наших? Не поделишься секретом, а, дедуля?» Паренек вновь кинулся в атаку, а Кейн, наблюдая за ним, лишь печально усмехнулся. «Ему бы бывалого учителя, и лет эток через пять Из него вышел бы толк. А так. Он не стал отбивать удар в сторону, а скрестил клинки и шагнул вплотную к мальцу, навязывая ему силовое противостояние. Паренек не стал отступать, посчитав, что раз он моложе и сильнее, то с легкостью откинет запыхавшегося старика и уже без проблем добьет. Но Кейн и не собирался мериться с ним силами. Он крепко схватил юнца за локтевой сгиб правой руки и резко вывернул его, после чего нанес несколько быстрых ударов гардой по открывшемуся лицу соперника. Сделав перезахват с локтя за кисть, Кейн сделал полшага назад и вогнал клинок в грудь ошеломленному парню. А так парнишка дерется слишком честно. Делюсь секретом. Прошептал он на ухо умирающему, продолжающему отчаянно цепляться за его плащ. «Вот так я умудрился положить четверых ваших». Кейн оттолкнул его и рывком выдернул шпагу из падающего тела. Переводя дух, он напряженно прислушивался к хлопкам выстрелов и звону стали, что раздавались на той стороне борта, от которого его отрезала горящая мачта. Проход оставался только возле носа, куда еще не добралось пламя. Судя по всему, там шла знатная поножовщина, в которую он вовсе не горел желанием вмешиваться. Брустер покосился на истекающий кровью труп. Ему хватало и того, что временами к нему заглядывали гости. Не считая этого сопляка, он видел и пассажиров фрегата. Некоторые сразу же бросились в море, надеясь выжить за пределами корабля. Другие же кинулись к уцелевшей шлюпке, но, увидев ее неисправность, либо возвращались к битве, либо следовали вслед за первыми. Прогремел нестройный залп пушек, и Кейн невольно пригнулся. Носовую шлюпку снесло ядром вместе с куском борта и вышвырнуло в море. Пожирающий корму и палубу огонь взметнулся, подобно вырвавшемуся из бездны демону, Воскалившейся пасти которого полыхает древнее пламя. Все вокруг заволокло едким дымом. Было невозможно дышать. Глаза слезились. Услышав топот, Кейн, кашляя и прикрывая рот и нос рукавом, поднял шпагу, собираясь встретить нового соперника. Но первый из нападающих остановился напротив и закричал. «А, мессер Брустер!» «Я смотрю, вы тут без нас не скучали». Перед ним стоял его недавний знакомец с коротким мечом в руках. Он весело улыбался, несмотря на то, что был весь в крови, из чего Кейн сделал вывод, что она принадлежала не ему. Рядом с ним затормозил запыхавшийся Армастро, наспех перевязывающий тряпкой распоротую ладонь. А вот третьего человека Кейн узнал без труда. С ног до головы, покрытый кровью, в разорванной одежде, с многочисленными порезами по всему телу, он судорожно стискивал в руках сломанное топорище и с обжигающей яростью смотрел на него одним глазом, потому что второй весь распух и был покрыт алой запекшейся коркой. Кровавый костоправ из антригора, так сказать, воплоти. Бена всего трясло. Он рвался в бой и был недоволен тем, что им пришлось покинуть поле брани. Он был в своей стихии и только разошелся, рубя уже каждого, кто подвернется под свирепый удар его топора, как эти ублюдки зарядили по ними с пушек. У него до сих пор перед глазами стояло летящее в него ядро. Костоправ все еще не верил в то, что остался не только в живых, но и при всех конечностях. Видимо, пушку так хреново зарядили, что ядро едва вылетело. А как еще можно объяснить то, что он смог отбить топором летящий в него снаряд? Он во всех подробностях запомнил этот момент. Бьющий по перепонкам пушечный выстрел, сливающийся в единую канонаду с криками сражающихся, обжигающая гортань пороховая гарь, брыжущая в лицо кровь врагов и ядро, появившееся и закутавший борт дымовой завесы и летящие ему прямо в грудь. Время замедлило ход. Воздух загустел, а сердце словно остановилось, и кровь мгновенно прекратила свой бег. Из его груди вырвался бешеный вопль, который, он был готов в этом поклясться, больше напоминал вопли старика. Тогда он не успел осознать, почему все это показалось ему до более знакомым, но сейчас понял. Подобные ощущения всегда сопровождали его в использовании колдовства. В любом случае, ядро это не остановило. Костоправ со всевозрастающим отчаянием понимал, что не успеет отпрыгнуть. И тогда он просто взмахнул топором, вложив в этот замах всю силу. Время вернулось в привычный ритм. Бен попал точно по ядру. Мышцы свело от напряжения, топорище в его руках треснуло, а лезвие разлетелось на десятки осколков, один из которых угодил ему прямо в лицо, рассек бровь и едва не лишил левого глаза. Но это меньшее из того, что он мог потерять. Во всяком случае, его усилия не пропали даром, и он смог сбить ядро с прежнего курса. Снаряд попал в группу сражающихся, превратив их в кровавое месиво. Бена же обдала их горячей кровью и отбросила в сторону. Оглушенный, он пытался подняться, рычая размахивая перед собой обломком топорища. Потом появился Лысый и утащил его за собой. И сейчас, оклимавшись, он жаждал вновь ринуться в битву. «Так, коли все в сборе...» Пора отсюда уматывать. Вы так не считаете?» Незнакомец посмотрел себе за спину. «Да поживее, пока до нас не добрались». «Как? Все шлюпки испорчены!» Раздраженно прохрипел Кейн, все еще откашливаясь. «Или ты предлагаешь уйти вплавь?» «Мессер Брустер, вы что-то путаете. Моя лодка в полном порядке». Он побежал вдоль палубы к корме, перепрыгивая через обломки капитанского мостика. Они последовали за ним. Остановившись у фальшборта рядом с длинным массивным ящиком, полуприкрытым парусиной, Лысый оглянулся на них и, усмехнувшись, сдернул ткань, открыл зажимы и откинул крышку. Их взглядом предстала новенькая лодка, полностью готовая к спуску на воду. «Никогда не плаваю на корабле без черного хода», — пояснил он и быстро оглядел содержимое шлюпки, проверяя, все ли на месте. «Сзади!» — закричал Армастро, отталкивая Кейна плечом и скрещивая клинки с выскочившим из дыма наемником, меч которого чуть было не проткнул Брустеру хребет. Зарычав, подобно зверю, Костоправ подпрыгнул к эгидовцу, молниеносно перехватил руку с мечом, и воткнул обломок топорища, который все еще сжимал в кулаке ему под подбородок. Отшвырнув захлебывающегося кровью убийцу в огонь, Бен повернулся к ним. «Я помогу с лодкой, а вы прикройте!» Вместе с лысым Костоправ схватился за веревку, концы которой были заранее привязаны к шлюпке, и с натугой поднял лодку. Перевалив ее через край фальшборта, Они принялись спускать ее на воду, травя канаты так быстро, как только могли. Перегородив путь к шлюпке, Кейн и Дейк вступили в яростную схватку как с наемниками, так и с обезумевшими членами экипажа и пассажирами, пытающимися прорваться к лодке. В горячке боя они абсолютно не задумывались над тем, что эти люди просто хотят выжить. Кейн отбросил очередного соперника, распоров ему брюха когда вновь загремели пушечные выстрелы. Услышав треск, он обернулся и расширившимися от ужаса глазами увидел ядро, которое от удара о грот мачту сменило траекторию и полетело прямо на них. Снаряд упал на палубу, во все стороны брызнула щепа. Кейн зажмурился и закрыл лицо локтем. Взрывная волна ударила ему в грудь, и его ноги оторвались от пола. Ядро, продолжая движение, отскочило от палубы и пролетело менее чем в полуметре от брустера. Дейк, смотря на летящий в него снаряд, не успел ничего предпринять. Мгновение, и его ошметки разнесло по всему борту. Кейн летел вперед спиной. Недолгое падение прервалось мощным ударом о воду вытолкнувшим из легких практически весь воздух. Захлебываясь соленой водой, он стал погружаться на дно. Вот и все. Конец. Сейчас он утонет, и его долгий, бессмысленный путь прекратится, и наступит долгожданный покой. Разве он не этого хотел? Разве не для этого он забыл свое прошлое? Ведь у него нет ничего, ради чего стоило бы жить. Ни семьи, ни друзей, ни Родины. Так зачем же пытаться выжить? Кейн перестал барахтаться и замер, позволяя телу медленно опускаться на дно. Над ним десятки людей пытались удержаться на плаву, выжить среди огня и воды, цеплялись за свое жалкое существование. Зачем? Ведь рано или поздно они все равно умрут. Весь мир умрет. Он закрыл глаза. У людей нет будущего. Мир умирает. Мы сами убили его. И мы до сих пор так ничему и не научившись, ничего не осознав, продолжаем безрассудно добивать его, наслаждаясь его агонией, приближая собственный конец. Нет ада. Нет рая. Нет богов. Если мы не изменимся, то просто исчезнем, и никто. «Никогда нас не вспомнит. Второго шанса не будет. Мир не даст его нам. Такова наша судьба — исчезнуть в безвременье». Бен запрыгнул в шлюпку и ударом ноги столкнул обратно в воду почти забравшуюся в нее женщину. Схватив весло, он отогнал еще нескольких желающих. Дождавшись лысого, спрыгнувшего следом за ним, вставил весла в металлические уключины и, налегая со всей силы, с каждым мгновением стал отплывать все дальше от корабля. «Где остальные?» — оглядываясь, спросил лысый. «Мертвы!» — коротко ответил Бен. «Разорвало ядром!» Нахмурившись, незнакомец посмотрел в сторону удаляющегося корабля, объятого пламенем. «Что ж, очень жаль».